Глава 11. «Заходите, Эфенди!» — хозяин кабинета вежливо приподнялся навстречу полковнику Горецкому, но из-за стола не вышел. Аркадий Петрович подумал, что турку с его объемистым животом это было бы непросто. «Садитесь, Эфенди!» — турок маленькой мягкой рукой указал Горецкому на низкое кресло. Горецкий опустился в него, едва заметно поморщившись. В этом кресле он оказался гораздо ниже своего визави и смотрел на него снизу вверх. Кроме того, вставать из него будет неудобно и унизительно. «Не хотите ли закурить?» — хозяин пододвинул гостю изящную серебряную сигаретницу с тонкими египетскими папиросами, какие, на взгляд, Горецкого пристало курить только женщинам. — Благодарю вас. Если позволите, я закурю трубку, — он вытащил замшевый кисет. Итак, господин полковник, — начал турок, выпустив облачко ароматного слегка дурманящего дыма и проследив за ним печальными выразительными глазами, — я пригласил вас сегодня по одной крайне неприятной причине. — Не сомневаюсь, — не менее грустно улыбнулся Горецкий в ответ. Трудно было бы ожидать, что начальник полиции города Константинополя пригласит меня, чтобы сообщить радостное известие. Итак, что же случилось? «Мой город — большой город Эфенди», — турок сделал плавный округлый жест своей маленькой ручкой, словно обвел ею шумные базары Ускюдара, богатые кварталы Перри, грязные трущобы Галаты — весь этот разноязыкий и разноплеменной Вавилон. «Очень большой город, Эфенди. Но в этом городе мне удавалось до сих пор поддерживать порядок». Горецкий скептически усмехнулся, турок заметил это и взмахнул ручками, чуть привстав из-за стола. «Вы зря сомневаетесь, господин полковник. Конечно, бывали потасовки и поножовщина». В этом городе очень много моряков из разных стран, а моряки, сойдя на берег, словно срываются с цепи. Они бьют друг друга в веселых кварталах, они пьют, ведь они не мусульмане, и святые заветы Магомета писаны не для них. Но это было всегда и будет всегда. С этим приходится мириться, и я не вижу в этом ничего страшного». Конечно, случалось, что утром в сточных канавах галаты находили зарезанного шулера или сутенера, такая уж у них профессия. Обычно нам удавалось найти убийцу, и его постигала суровая кара. Но с тех пор, как наш гостеприимный город дал приют вашим соотечественникам, я сам стал с опаской ходить по его улицам. Турок откинулся на спинку стула, прикрыл темными веками свои яркие глаза, сложил маленькие руки, сжимая в них янтарные четки. Горецкий молча ожидал продолжения. Он снял пенсне, и его лицо стало твердым и чеканным, как профиль императора на старой римской монете. Турок открыл глаза и продолжил. «В моем городе поселилась злоба, страшные бессмысленные убийства». Эсеры убивают монархистов, монархисты убивают кадетов, каждый генерал содержит целую армию убийц. Вы убивали друг друга в России, вам этого показалось мало. Из России вас выгнали, теперь вы убиваете друг друга здесь, но это наш город. Это мой город. Турок сделал ударение на последних словах. Он приподнялся из-за стола и навис над своим гостем, неожиданно сделавшись огромным и мощным. Даже его маленькие ручки казались теперь могучими руками атлета. Горецкий сделал над собой усилие и заговорил, стараясь, чтобы его голос звучал максимально твердо. — Господин начальник полиции, прошу вас перейти ближе к делу. Какая лично у вас ко мне просьба? Мустафа Эфенди запнулся на полусловие, посмотрел на Горецкого удивленно и сел в кресло, переведя дух. — Я пригласил вас, Эфенди, чтобы вы помогли мне разобраться в одном очень сложном и щекотливом деле — убийство полковника Шмидта, — полуутвердительно вымолвил Горецкий. — Разумеется, — раздраженно ответил Турок. В этом деле мы столкнулись с некоторыми совершенно непонятными обстоятельствами. Шмидта убили на улице, нанеся незаметно удар острым предметом, предположительно шилом в шею. «Я читаю газеты», — вставил полковник. «И никаких следов убийцы его никто не видел». «То есть видели, но не обратили внимания», — поправил Горецкий. «Это говорит о высоком профессионализме убийцы». «Да, да, конечно». О профессионализме неторопливо заметил турок и отбросил четки. «Теперь почему я пригласил именно вас?» Горецкий молча смотрел на турка, ожидая продолжения. «Вы человек уважаемый, причем к вам относятся с уважением представители самых разных русских групп. Я разговаривал и с ССРами, и с представителями барона Врангеля, и с Кутеповым, и даже со Слащевым, все они высоко оценивают полковника Горецкого. Далее вы работаете в тесном контакте с британцами. Связи полковника Шмидта с британцами при его жизни не были оставлены мной без внимания. Профессионализм, с которым совершено убийство, говорит о том, что оно было тщательно продумано, и что Шмидта убрали по приказу, но вот... Кто отдал этот приказ? Французы? Итальянцы? Вот это вам предстоит выяснить, потому что вы сможете получить от англичан больше информации, чем начальник полиции города Константинополя. Горецкий протестующе замахал рукой, но Мустафа Эфенди продолжил, не обратив на его жест внимания. «Не беспокойтесь». Дальше моего кабинета этой информации не пойдет, а я по должности обязан знать все, что происходит в моем городе. Итак, вы работаете с англичанами, что весьма поднимает ваш статус в подмандатном Соединенному Королевству городе. Далее, что если Шмидта убрали по приказу русских? Об этом, кстати, говорит тот факт, что буквально за полчаса до убийства К нему в ресторане «Кокошник» привязался пьяный капитан, как его там, Лихачев, и угрожал расправой. Полковник Шмидт, вместо того, чтобы осадить наглеца, от чего-то воспринял его угрозы так серьезно, что даже послал своего охранника, некоего Эсаула Чернова, проследить за капитаном на предмет выявления его связей. В результате чего Шмидт оказался на пере без охраны, что и дало возможность убийце выполнить свою миссию. Что показал допрос капитана Лихачева? В вопросе Горецкого прозвучал такой неподдельный интерес, что Турук едва скрыл улыбку. Ему была хорошо знакома эта интонация, этакий сыщицкий азарт. Она означала, что полковник Горецкий заинтересовался расследованием убийства и не отступит, пока не разгадает загадку смерти полковника Шмидта. «Тело капитана выловили через два дня в порту», — коротко ответил начальник полиции. Вот как Горецкий поднял брови и пыхнул дымом из своей трубки. «Все подробности дела вы сможете узнать у моего доверенного помощника Джафара Карманли», — сухо проговорил турок и прикрыл тяжелыми веками свои выразительные глаза. «Стало быть, если Шмидта убили русские из-за каких-то своих тайных дел», то вы сможете разобраться со своими соотечественниками лучше турецкой полиции. Кроме того, как я знаю, прежде вы были юристом, специалистом по уголовному праву, поэтому, как говорят, вам и книги в руки. Итак, господин полковник, я очень прошу, займитесь этим делом. Я постараюсь обеспечить вам всевозможную поддержку, но очень рассчитываю, что ваши действия будут успешными. В противном случае, конечно, ваши британские друзья очень могущественны, но не забывайте, Фенди, это мой город. Начальник полиции произнес последние слова тихо, но в его интонации прозвучала скрытая угроза, с которой приходилось считаться всерьез. Горецкий вполне осознал это. Здесь, в Константинополе, Несмотря на поддержку могущественных английских друзей, начальник полиции вполне мог создать ему невыносимые условия. «Присаживайтесь, господин полковник», — тихим невыразительным голосом произнес худощавый человек в строгом сюртуке, смотревший без улыбки из-под очков в черной роговой оправе. В отличие от своего начальника, он предложил полковнику не низкое неудобное кресло, а жесткий стул с прямой спинкой. Стул был еще неудобнее, чем кресло, но полковник заметил, что сам хозяин кабинета сидит точно на таком же. В комнате находились еще пара стульев, простой письменный стол, на котором почти не было бумаг, и железный шкаф с картотекой. Итак, — начал Горецкий, — кое-что об убийстве полковника Шмидта я выяснил из газет, кое-какие сведения мне дал ваш шеф. Он кивнул в сторону, где за стенкой находился кабинет начальника полиции. «Прошу вас ответить на некоторые мои вопросы». Джафар Керман Ли проявил свое согласие легким наклоном совершенно лысой головы, обтянутой желтоватой кожей. «Могу я ознакомиться с протоколом осмотра тела капитана Лихачева?» осведомился Горецкий. Джафар молча придвинул к нему одну из немногочисленных бумаг, лежавших на его столе. «Что касается Исаула Чернова, то я приказал взять его под стражу», — сказал он, когда Горецкий поднял голову от бумаги. «Лишиться последнего свидетеля было бы крайне глупо». «Да-да», — рассеянно пробормотал Горецкий, — «но, насколько я знаю, он никого из нападавших не опознал». «Это неважно», — последовал холодный ответ. «Но, по крайней мере, он содержится в приемлемых условиях», — настаивал Горецкий. Дело в том, что я некоторым образом знаком с вашими турецкими тюрьмами. Не по понаслышке, но ну, и этого мне хватает для беспокойства. Этот Исаул Чернов ведь может нам понадобиться. О, нет повода для беспокойства. Условия вполне сносные, — Джафар по-прежнему говорил тихим невыразительным голосом. Горецкий внимательно вгляделся в его лицо. — Имеете ли вы еще что-то мне сообщить? — напрямик спросил он. «Видите ли, — полковнику показалось, что в голосе Джафара появилась некоторая неуверенность, — поскольку Мустафа и Фенди был очень недоволен, что мы упустили капитана Лихачева, я позволил себе кое-что предпринять, а именно я поднял на ноги всю сеть городских осведомителей и велел сообщать мне все маломальски касающееся этого дела». «И что же вам удалось выяснить? — заинтересовался Горецкий». «Кто мог убить капитана Лихачева?» «Об этом выяснить ничего не удалось, но зато я наткнулся на любопытные факты». Джафар выдвинул ящик стола и достал оттуда еще одну бумагу. «За четыре дня до убийства полковника Шмидта на Галате поздно вечером был убит еще один русский». «Ну-ну», — пощаил Джафара Горецкий, понимая, что тот не будет обращать внимания полковника на заурядное убийство. Погибший был русский офицер Ротмистер Хренов. Его документы были на месте в кармане шинели. Немногочисленные деньги тоже не тронуты. Стало быть, убийство не было связано с ограблением. И самое главное, Горецкому показалось, что в равнодушных глазах Джафара Карманли мелькнуло какое-то оживление. Этот русский офицер был убит ударом острого предмета, похожего на шило, в основании черепа. «Где находится тело?» — вскинулся Горецкий. «На кладбище», — коротко ответил Джафар. «Прошло уже больше недели со дня убийства. Согласно вашим православным обычаям, родмистра Хренова отпили в церкви Николая Мерликийского и похоронили на кладбище при той же церкви». «Но хоть судебный врач осматривал труп?» «Не думаю», — невозмутимо ответил Джафар, «а точнее знаю, что не осматривал». Полковник посмотрел в его равнодушные глаза и сдержал, готовое сорваться пренебрежительное восклицание. «Могу я продолжать?» — осведомился Джафар и раздвинул в улыбке плотно сжатые до этого губы. Полковнику Горецкому невольно представилось как на свободном месте у стены стоит допрашиваемый человек и что он почувствует при виде такой улыбки Джафара Карманли. Горецкий внутренне поежился и решил быть как можно осторожнее с помощником начальника полиции. Я приказал полицейским просеять информацию обо всех убийствах, что произошли в городе на предмет шила в затылке. Они нашли. Нашли, Джафар наклонил лысый череп. Один ростовщик, он брал под залог ценные вещи, жил тихо и скромно. Так вот, накануне убийства полковника Шмидта старуха-служанка нашла его убитым. Никто ничего не слышал, в комнате никакого беспорядка, и даже, можете себе представить, многочисленные драгоценности и деньги остались нетронутыми. Вот так-то, -так, Горецкий достал из кармана трубку, но закуривать ее не спешил, как не спешил и спрашивать, осматривал ли тело убитого ростовщика врач. Он уже понял, что не осматривал. Протокола осмотра трупа я вам предложить не могу», негромко проговорил Джафар, как бы прочитав мысли полковника. «Но зато могу сообщить, что поскольку родственников у ростовщика не было и не оставил он никаких распоряжений на случай своей смерти, то его похоронили на православном кладбище в могиле для бедных». Но ведь, насколько я мог понять, этот человек, ростовщик, не был беден. Куда же девалось в таком случае его имущество? — Имущество отошло в казну, — равнодушно проронил турок. — Наше государство берет на себя заботу о похоронах только своих подданных. — Ай да турки! — мысленно воскликнул Горецкий. — Денежки в казну прибрали, а похоронить человека как следует, оказывается, они не обязаны. — Вы хотите сказать... — Да-да, ростовщик был русский, эмигрант, прибыл в наш город два месяца назад. — Да, не сердитесь, глубоко уважаемый Джафар Эфенди, но немного же вам удалось узнать, — разочарованно выговорил Горецкий. — Я еще не закончил, — напомнил Джафар. Уже после убийства полковника Шмидта произошло еще два аналогичных события. Смерть одной совершенно опустившейся проститутки и ее сутенера. Все точно так же, сутенер сам привел убийцу в качестве клиента. Хозяин ничего не заметил и только потом обнаружил у себя в задней комнате два трупа. «Шило в затылке», — коротко осведомился Горецкий. «Все точно так же. И, разумеется, трупов тоже уже нет». На этот раз дело обстоит не так скверно, полковник Горецкий с изумлением услышал в голосе своего собеседника обычные человеческие нотки. Тела этих двух, поскольку их никто не востребовал, были направлены в анатомический театр при французском госпитале святой Агнессы. «Когда случилось последнее убийство?» возбужденно спросил полковник. «Согласно донесению три дня назад. Стало быть, есть шанс, что тех двоих еще не окончательно изрезали». «Думаю, есть. Так пошлите же скорее туда людей и врача, наконец, пусть проведет осмотр по всем правилам». «Уже», — коротко ответил Джафар, — «уже сделано, и сегодня вечером протокол сравнения обоих убийств с убийством полковника Шмидта будет лежать на этом столе. Думаю, что они будут идентичны». «Я тоже так думаю», — Горецкий наклонил голову, — «стало быть, маниак». Полковник Шмидт стал жертвой маниака? Этого еще только не хватало. «Только не говорите раньше времени господину начальнику полиции, — абсолютно серьезно произнес Джафар, — а то он очень расстроится. Что касается вас, Эфенди, то я очень вас прошу найти маниака как можно быстрее. Уважаемый Мустафа, Эфенди и так слишком зол на ваших соотечественников. Но почему же вы считаете, что он...» мой соотечественник, потому что он убивает русских. Сами посудите, ротмистр русской армии Врангеля Хренов, полковник Шмидт, обрусевший немец, далее ростовщик Фома Сушкин, русский эмигрант, а эти последние, расстроенно спросил Горецкий, женщина была зарегистрирована как проститутка, у нас с этим строго, и звали ее Мария Костромина. Из эмигрантов... Здесь очень быстро обнищала, стала нюхать кокаин и так далее. Ее сутенер выдавал себя за турка, но на самом деле был грузином и тоже прибыл из России. Так что я считаю, что убийца – ваш соотечественник. Если бы он убивал негров, то я считал бы, что он сам негр или вырос там, где негров очень много. Если бы он убивал испанцев, я считал бы, что он испанец или прожил в Испании большую часть жизни». «Позвольте с вами не согласиться», — Горецкий наклонился вперед и поднял руку в жесте протеста. «Негров чаще всего убивают белые, страдающие расовой ненавистью. Может быть, этот маньяк также ненавидит русских?» Я сказал уже, в голосе Джафара не слышалось недовольства, он по-прежнему был тускл и негромок, что ненависть зреет в том человеке, который долго прожил среди тех, кого ненавидит. «Негров убивают зачастую белые, но только те, кто вырос в южных американских штатах, а отнюдь не в Гренландии. Сколько я знаю ваших соотечественников, нет на свете такого народа, который был бы более враждебен к русским, чем сами русские». Горецкий откинулся назад, больно ударившись о жесткую спинку стула и горестно склонил голову. «Я вынужден с вами согласиться». Ни один народ не ненавидит нас так, как мы сами. Что ж, я сейчас же займусь расследованием и сделаю все, что в моих силах. Что-то подсказывает мне, что убийцы не остановятся на достигнутом, и поскольку протоколы осмотра тел, которые находятся в анатомическом театре, придется ждать до вечера, то я предлагаю допросить еще раз Исаула Чернова. «Время обеда», — любезно напомнил Джафар. «Да, неразумно начинать сложное дело на голодный желудок», — согласился полковник. Он секунду помедлил, внезапно осознав, что ему не хочется обедать вместе с Джафаром Карманли, что он вообще не может себе представить, как тот ест, спит и делает все остальное. Было такое впечатление, что помощник начальника полиции живет только в этом кабинете, а по окончании рабочего дня исчезает из него в небытие, чтобы утром снова возникнуть за столом из ничего. Полковник Горецкий решил немедленно взять себя в руки, но Джафар уже вызвал полицейского и, улыбаясь одними губами, что означало у него крайнюю степень вежливости, велел проводить полковника к выходу с тем, чтобы встретить его через час. Горецкий сдержал готовый вырваться вздох облегчения и ушел обедать. Однако поел он в находившемся неподалеку греческом ресторанчике без всякого аппетита, потому что хоть и кормили в этом месте отменно, но все блюда показались полковнику невкусными. Только за кофе, очень крепким и очень сладким, который он еще с крымских времен привык пить по-турецки, запивая ледяной минеральной водой, полковник Горецкий несколько просветлел лицом и придался легкой задумчивости. «Маниак!» — бормотал он тихонько себе под нос. «Хм, маниак? С чего это тут в Константинополе взяться маниаку? Да еще русскому!» «Бывало там, в России, в его практике всякое. Не зря профессор Горецкий считался в свое время лучшим в Петербурге специалистом по уголовному праву. Память у него была очень хорошая, так что сейчас он сразу вспомнил подходящие дела». Мм да, маньяк, что ж, все может быть. Горецкий прислушался к себе и понял, что не верит ни в какого маньяка, но в данный момент следовало отложить в сторону интуицию и рассуждать логически. Джафар Керманли сообщил ему о пяти одинаковых убийствах, вернее о четырех, потому что сутеньюра и проститутку убили вместе. Пока что связывает эти убийства только одно. Смерть наступила от удара в затылок шилом или другим острым предметом. Полковник на мгновение усомнился, не может ли быть, чтобы Джафар нарочно подсунул ему эти убийства, чтобы увести его с правильного пути, отвлечь от расследования его прямого дела убийство полковника Шмидта. Он подумал еще немного и решил, что этого не может быть. Несмотря на довольно неприятную внешность и повадки, Джафар производил впечатление добросовестного полицейского. Он был заинтересован в раскрытии убийства полковника Шмидта, так же, как и Горецкий. Есть между жертвами еще одна связь. Они все русские. И вот это-то и настораживает, потому что опыт профессора Горецкого говорит о том, что для маньяка такой связи недостаточно. Ну, допустим, Джек-Потрошитель убивал молодых женщин легкого поведения. Как ни ужасно это звучит, но логика в этих убийствах была. Но в этом деле ротмистр русской армии, старый ростовщик, полковник Шмидт и проститутка со своим сутенером. Неоднородная компания, и если проститутку старика и даже ротмистра неизвестному было убить легко, потому что никто ими не интересовался и не охранял, то с полковником Шмидтом дело обстояло совершенно по-другому. Убийца подгадал момент, когда полковник отослал своего охранника. Зачем он это сделал? Вот с этого Горецкий и начнет допрос Исаула Чернова. «Высокий человек...» В хорошо пошитом английском френче без погон щедро расплатился с хозяином ресторанчика, который сам обслуживал важных посетителей. А что этот клиент важный, он угадал, как только тот вошел. Военный поблагодарил хозяина по-гречески и вышел на улицу. Годы сделали его походку несколько тяжеловатой, но видно было, что человек еще крепок и не скоро поддастся старости. Хозяин ресторана проводил его взглядом через открытую дверь, заметил, что тот вошел в здание полиции и удовлетворенно улыбнулся. Он не ошибся. Его посетитель — очень важная персона. Джафар Карманли по-прежнему сидел в своем кабинете и что-то писал. «Вы пришли вовремя», — констатировал он, не поднимая головы. «Сейчас приведут Чернова». За дверью раздался шум, возня, и здоровенный турецкий полицейский втолкнул в комнату нечто, что недавно было Есаулом Черновым. Малиновая, некогда черкесская, вернее, то, что от нее осталось, висела на теле вошедшего, как на вешалке. Щеки его ввалились, глаза лихорадочно блестели и беспокойно перебегали с Джафара на полковника. Лицо было какого-то желтого цвета, и, внимательно приглядевшись, Горецкий обнаружил, что оно все покрыто заживающими синяками. От толчка полицейского Ясаул не удержался и сполз на пол на свободном месте возле стены. Джафар махнул рукой, отпуская конвоира, и пристально посмотрел на Чернова. «Встать!» — проговорил он тихо одними губами, но арестованный услышал и со стоном начал приподниматься. «Молчать!» — также тихо приказал Джафар — Есаул встал с трудом держась за стену. «Хм, однако, — решил напомнить о себе полковник Горецкий, — вы говорили, уважаемый Джафар Фенди, что условия содержания Есаула вполне сносные, но я, признаться, удивлен. Условия обычные, те, в которых содержатся иноверцы. Разумеется, они отличаются от тех, в которых содержатся подданные Османской империи, — невозмутимо отвечал турок. Камеры сухие, но, конечно, там находится много народу. Два раза в день дают воду. А еду, — Горецкий против воли повысил голос, потому что до него вдруг дошло, что вошедший Исаул находится в крайней степени истощения. Вы что же, не кормите арестованных? Они могут сами купить себе еду на свои деньги. Государство не обязано кормить преступников. «Ай да басурманы!» — мысленно воскликнул Горецкий. «Но ну и закона у них». «Деньги отобрали!» — прошелестел у стены Исаул. «Кто разрешил говорить?» — опять Джафар произнес эти слова тихо, но арестованный вздрогнул, как от крика. «Сколько дней голодаете?» — отрывисто спросил Горецкий. «Сколько сижу? Четыре дня!» «Хм! Видите ли, в чем дело, уважаемый Джафар Эфенди?» — начал Горецкий, тщательно подбирая слова. «Я никак не хочу критиковать ваши методы...» Но не кажется ли вам, что весьма неразумно морить голодом важного свидетеля? Если бы сегодня я не решил провести допрос, Есаул, пожалуй, мог бы и... — Тюрьма — это не мое ведомство, — равнодушно ответил Джафар. Там есть свое начальство. — Да, — слегка задумался Горецкий. — Вы разрешите, — он вытащил из кармана плитку бельгийского шоколада, которую купил утром, намереваясь навестить Варю Ордынцеву в госпитале. Ясаул Чернов встрепенулся, схватил плитку, но под строгим взглядом Горецкого стал есть медленно, не спеша отламывая по кусочку. «Итак», — начал Горецкий по-французски, чтобы было понятно Джафару, «я пока не буду спрашивать вас, отчего вы не разглядели трех офицеров, избивших вас на улице Османли. Я спрошу вас о другом. Отчего ваш начальник, полковник Шмидт...» Так обеспокоился разговором, что произошел у него с пьяным капитаном Лихачевым. Он до того был обеспокоен, что даже послал вас за ним проследить. И помните, что я не удовлетворюсь простым ответом «не знаю». Вы должны дать мне информацию, иначе я не смогу ничего для вас сделать. И вы, Исаул, как это ни прискорбно, сгниете заживо в турецкой тюрьме». «Раньше я умру от голода», — усмехнулся Чернов, немного приободрившийся после шоколада. «Вы не беспокойтесь, господин полковник. Я слышал о вас от Шмидта», — пояснил он в ответ на вопрошающий взгляд Горецкого и перешел на русский. «Так вот, там, в тюрьме, я очень хорошо понял, что после смерти полковника я совершенно никому не нужен здесь, в Константинополе. Турки считают нас пылью под ногами, и никаких прав я здесь не имею». На голодный желудок, знаете ли, хорошо думается, и я, конечно, все расскажу вам, что знаю, но нельзя ли что-то сделать насчет моего освобождения? Отвечу откровенно, что сделать для вас я сейчас могу мало, по-французски ответил Горецкий. Дело в том, что сидите вы как свидетель, ибо капитана Лихачева, похоже, утопили в тот же день, когда убили полковника Шмидта. Турецкая полиция не хочет, чтобы вас постигла та же участь, поэтому вас взяли под стражу». Хм, преимно благодарен, пробормотал Ясаул. Итак, я вас слушаю, напомнил Горецкий. Еще несколько недель назад к полковнику Шмидто поступили сведения о некоем тайном обществе среди русских офицеров. Общество называлось, кажется, русское дело, и настроение его членов было весьма жестким. Туда принимались офицеры преимущественно молодые и небольших чинов. У этого, скажем так, содружества молодых, много воевавших офицеров, как ни странно, имелась даже своя программа. Программа эта пока выражена не точно, возможно, потому что общество не хочет афишировать свои цели, но общие идеи вычленить можно. И Саул внезапно прижал руку к горлу и громко сглотнул. «Много сразу не ешьте», — нахмурился Горецкий, — желудок отвык. «Куда уж много», — криво улыбнулся Исаул. «Стало быть...» Подошел тогда к нашему столику капитан Лихачев и начал угрожать, дескать, недолго вам, господин полковник, осталось гулять по ресторанам, потому что карающая рука с мечом уже занесена над вашей головой, и скоро, дескать, за все вам лично отольется. И что-то все четвертую роту вспоминал, что вся полегла она по приказу, мол, господина полковника. За разговором Чернов как-то незаметно Перешел на русский, но хозяин кабинета никак на это не отреагировал. Он продолжал молча сидеть за столом. «Так-так», — пробормотал Горецкий, — «что у пьяного на языке, то у на уме». «Вы, Исаул, поподробнее насчет программы этого тайного общества, пожалуйста». «Я мало что знаю. Но там у них, во-первых, никакой веры генералам, которые своими амбициями привели армию к поражению, а Россию к гибели». У них свои особые законы и своя иерархия. Кому конкретно они подчиняются, неизвестно, но дисциплина в обществе строгая. Интересно, откуда же ваш шеф, полковник Шмидт, все это узнал? Узнал случайно из неофициальных источников. Видите ли, — пояснил Есаул в ответ на недоверчивый взгляд Горецкого, — полковник мне доверял, но до известной степени. Я не в курсе всех его дел. Горецкий вынужден был согласиться с Есаулом, он тоже никого не посвящал в некоторые свои секретные дела. «Стало быть, генералам не подчиняются и даже собираются мстить. Подобно тому, как монархиста убили начальника штаба Деникинской армии генерала Романовского? Примерно. Значит, цели политические — возродить сильную армию без подлецов генералов, чтобы воевать за Россию. Опять идти в Россию, — прищурился Горецкий, — Но это же глупо. Возможно, но для того, чтобы увлечь людей, эта идея вполне годится. А для того, чтобы накормить армию голодных офицеров, прежде всего следует отобрать у интендантов и тех же генералов все, что они успели украсть у армии, там, в России и вывезли сюда. Хм, однако, совсем как у большевиков, грабь награбленная, знакомый лозунг. «Кстати, я припоминаю, недавнее убийство полковника Иванова — это не их ли рук дело?» «Не могу знать, господин полковник», — честно ответил Есаул. Из армии полковник Иванов уволился, и ходили какие-то слухи, что здорово был нечист на руку. Во всяком случае, если бы не было у него в доме ценностей, не стал бы он нанимать охрану из казаков. «Этот ваш Иванов был убит и ограблен», — подал голос Джафар. «По некоторым признакам ценности у него в доме хранились немалые». «Уважаемый Джафар Эфенди», — в полном изумлении воскликнул Горецкий, — «вы понимаете по-русски?» «Слишком много русских в городе», — невозмутимо ответил Джафар. «Слишком много беспорядка». «Так-так», — повернулся Горецкий к Исаулу, — «теперь переходим, собственно, к нападению на вас». «Значит...» Шел я по Сман-Ли, следом за капитаном Лихачевым, сохраняя неизменное расстояние между нами. Капитан был пьян, но не настолько, чтобы не заметить слежки. Капитан свернул во двор. Я убыстрил шаги, и когда миновал открытые ворота, то заметил, что он скрылся в подъезде дома. Мне показалось, что во дворе никого нет, поэтому я, не скрываясь, побежал к подъезду, Но тут появились трое офицеров, окружили меня молча и начали бить. — А вы что же так и стояли спокойно, пока вас били недовольно? — спросил Горецкий. — Я, конечно, кричал им, что я офицер, спрашивал, что им нужно, пытался сопротивляться. Горецкий со вздохом оглянулся и встретил презрительный взгляд Джафара Карманли. Он резко встал с места, пенснея от этого движения свалилась с носа и повисла на шнурочке. Ясаул Чернов поразился тому, как изменилось лицо полковника Горецкого. Еще недавно перед ним сидел мягкий немолодой человек. Глаза его осмотрели из-под пенсне добры и участливо. Теперь же глаза, без прикрывавших их стекол, оказались жесткими и пронзительными. Морщины разгладились, и лицо приобрело чеканность, свойственную профилем на старинных римских монетах. «Что я слышу?» — угрожающе начал полковник. «Вам, Ясаул, прекрасно было известно, что люди, которые стоят за капитаном Лихачевым, весьма опасны. В противном случае полковник Шмидт не послал бы вас следить, и вам даже не пришло в голову, что темный двор может быть ловушкой? Ведь вы же были вооружены и даже не успели достать револьвер? А вместо этого здоровый, крепкий молодой человек позволяет себя избить, Ясаул». Вы меня удивляете. Расслабились тут в Константинополе на сытных хлебах? По ресторанам ходите красивых женщин, разглядываете. Не понимаю, за что вас приблизил к себе полковник Шмидт. Высказав это, Горецкий в сердцах отвернулся. На несколько минут в кабинете помощника начальника полиции повисло тягостное молчание. Хм, мы, кажется, отвлеклись. — первым опомнился Горецкий. — Я попрошу вас, Ясаул, продолжать и как можно подробнее. Значит, офицеров было трое. В каких они были чинах? — Я не заметил, кажется, был там один поручик. — Не стесняйтесь, господин Чернов, — ободрил Горецкий. — Стало быть, вы растерялись и позволили себя избить. Ну, конечно, трое на одного. — Нет, кажется, сначала их было двое, — пробормотал Есаул и низко наклонил голову. «Я, конечно, свалял дурака, не смог удержаться на ногах». «Это плохо», — наставительно проговорил Горецкий. «В драке самое главное не упасть, а то затопчут ногами. С вами, если не ошибаюсь, так и случилось». Он с удовольстворением заметил, как блеснули ненавистью глаза Исаула Чернова. «Это хорошо, что ему стыдно за то, что позволил себе избить, как беспомощный штатский». Возможно, что из молодого человека и получится что-то, если, разумеется, не сгинет он в турецкой каталашке. «Так что было дальше?» — как ни в чем не бывало, — спросил Горецкий. «Я плохо помню. Они били ногами, я старался прикрыться. Потом, когда я уже почти терял сознание, подошел кто-то, видно, старший, и сказал, чтобы прекратили, что, дескать, они не воюют с простыми офицерами» но за шпионство и за слежку меня следовало наказать. Те двое отошли, этот постоял возле меня немного, потом, очевидно, хотел закурить, потому что достал портсигар, но выронил его. Портсигар упал прямо мне на скулу и был очень тяжелый, очевидно, золотой. Как скулу не сломал до сих пор, не понимаю. Исаул поморщился и потер левую щеку. В общем, я подумал, что он сделал это нарочно и страшно разозлился. «Но револьвер они у меня отняли, поэтому я схватил портсигар и запустил в него по-детски, конечно, но признаю, что плохо тогда соображал». «И не только тогда», — подумал полковник Горецкий, но промолчал. «И что случилось?» — спросил он. «Ничего не случилось. Я, разумеется, не попал. Тот человек поймал портсигар, на лету поблагодарил меня, рассмеялся и ушел. А я кое-как встал и побрел домой». «Отлежался ночь, а на следующий день пришли турки и забрали меня на допрос в полицию по поводу убийства полковника Шмидта». «Мда, Исаул, немного вы смогли сообщить», — протянул Горецкий. Арестованный беспокойно зашевелился, скосил глаза на хозяина кабинета и спросил шепотом. «Меня опять уведут в тюрьму». «Я тут не хозяин», — развел руками Горецкий, — «от меня ничего не зависит». — Пока не отыщется убийца полковника Шмидта, боюсь, что турки вас из тюрьмы не выпустят. — Да, кстати, лиц, напавших на вас офицеров, вы не разглядели, но хоть как-то можете их описать? Рост, голоса? — Голоса не помню, а рост... Когда лежишь, рост правильно не определить. — Ах, да, — с досадой согласился Горецкий. — Вот хотя бы портигар. Что вы можете сказать о портсигаре? «Золотое, несомненно, тяжелый и блестел даже в темноте. На окрышке выгравирован не то вензель, не то еще какой-то узор». «И на том спасибо со вздохом», — сказал Горецкий. «Что ж, Исаул, не могу желать вам всего доброго». Он протянул руку к звонку, вызывающему охрану, но помедлил немного, глядя на арестованного. Исаул смотрел обреченно, но не произнес ни слова. «Вот вам немного денег», — полковник достал из кармана несколько купюр. «Это не благодеяние, просто я не согласен с турецкими законами о содержании арестованных», — тут Горецкий вежливо кивнул поднявшему голову Джафару. «А уж сумеете ли вы отстоять, эти деньги в камере зависят от вас, не благодарите». Ясаул молча взял деньги и вышел, понукаемый полицейским. Через несколько минут Горецкий тоже откланялся, пробормотав, что у него дела, — и ждать заключения судебного врача об осмотре трупов проститутки и ее сутенера он более не может. Джафар молча наклонил голову и проводил его немигающим взглядом из-под очков».